Глава девятнадцатая Когда змеи неожиданно обнажили свою отвратительную белую плоть, Квардли еще держался, но когда они стали натягивать сброшенную прежде кожу, штандантерфактора пробрала знов, перешедший в острую тошноту. Еще немного, и он бы выблевал почти отформатированный завтрак. «Это не специально, скоты!» – подумалась Квардли. «Доброе утро!» – прозвучал чей-то знакомый голос. Штандантерфактор тут же обернулся и увидел целый отряд непрошенных гостей. Это был Гиллайн с маячившими за спиной чудовищами и выводками уродов поменьше. Они нетерпеливо перетаптывались и взмахивали усаженными когтями лапами, ожидая, когда хозяин даст им команду к атаке. Сегодня советник императора был готов к драке, поскольку впервые за много лет пользовался поддержкой клана Хьюборнов. Они тоже прознали о большой охоте и решили поучаствовать в делёжке. Когда к Гилайну пришёл его старший брат Леокрактус, тот едва не пустил вход ход силу Инвертуса. Однако, выслушав его предложение, решил заключить соглашение. И вот теперь вся мощь ужасных пустошей была на его стороне. «Эти мальчики наши!» – лязгнув окрепшими крыльями, – произнёс Гилайн. Так что, Квардли, Дидеон, быстренько убирайся и доложи Мальгистру, что у тебя опять ничего не получилось. Гилайн знал, что штандантор не отступит, однако ему доставляло огромное удовольствие оскорблять это отцифрованное существо. Воздух разрезали две быстрые руки колдуна, и голова одного из помощников Квардли была срезана, словно бритвой. Второй удар был отбит и рикошетом грохнул в стекло витрины. Мелкие куски бронестекла посыпались праздничным дождем, а в зале завязла самая настоящая битва.